«Что, если все это рухнет на нас?» — подумал Джейк, но в своем теперешнем состоянии, измученный до предела и терзаемой болью, не слишком испугался такой возможности. Если свод тоннеля обвалится, он, по крайней мере, получит возможность передохнуть. «Режь глотку» — погонял его, как крестьянин погоняет мула, обозначая левый поворот тычком в левое плечо, правый — тычком в правое. Когда требовалось идти прямо, пират отвешивал Джеку подзатыльник. Мальчик попытался увернуться от выступающей трубы, но не вполне успешно. Труба огрела его по бедру, и Джек, беспомощно размахивая руками, отлетел к противоположной стене узкого прохода, к сложной абстрактной композиции из стеклянных осколков и неровно обломанных досок. Режь глотку поймал его и снова толкнул вперед. — Бегом, вохлак, ты что же это? — Бегать не умеешь? Кабы не тик-так, я употребил бы тебя здесь же, а тем временем перелезал бы тебе глотку, лодку, будь я мерен. И Джейк побежал. Он бежал в алом тумане, где существовали лишь боль да кулаки режь глотки, которые поминутно опускались то на плечи мальчика, то на его затылок. Наконец, тот самый миг, когда у Джейка созрезло. Созрело твердое убеждение, что сил бежать дальше у него нет, Режглотку схватил его за шиворот и рывком остановил, да так яростно, что Джейк со сдавленным писком врезался в пирата. Вот каверзная придумка! — жизнерадостно пропыхтел Режглотку. — Гляди прямо перед собой, и у самой земли приметишь две жилки на перекрест. Видишь? — Сперва Джейк ничего не мог разглядеть в густом полумраке. Слева вздымались горы огромных медных котлов, справа высились штабеля стальных емкостей, напоминающих кислородные баллоны, с которыми ныряют аквалангисты. Джейк подумал, что одним энергичным выдохом может превратить этот завал в лавину. Мальчик рукавом утер глаза, отвелся лыбоспутанную челку и постарался не думать о том, Каково это, когда на тебя сверху взгромоздится примерно шестнадцать тонн таких баллонов. Он прищурился, глядя в ту сторону, куда показывал режь глотку. Да, с большим трудом можно было различить две тонкие серебристые нити, похожие на гитарные струны или струны банджу. Они выходили из противоположных стен прохода и пересекались в паре футов над мостовой. «Надобно проползти под ними, сердечко мое, и будь вельми осторожен, ибо стоит зацепить одну из этих жилок, и половина всей каменной и железной городской блевотины рухнет на твою головенку. И на мою тоже, хоть мне и сумнительно, что сие тебя сильно взволнует. Я прав, а теперь пшел, ползком». Джейк стряхнулся со спины ранец, лег на землю и протолкнул его в проем перед собой. Пробираясь под туго натянутыми тонкими проволоками, мальчик обнаружил, что все-таки не прочь пожить еще немного. Ему чудилось, он каждой своей клеткой чувствует, как все эти тонны старательно уравновешенного хлама ждут, когда же можно будет ринуться вниз на него. «Эти проволочки, наверное, удерживают пару тщательно выбранных угловых камней», — подумал он. Если одна из них оборвется... — Умирает зайчик мой. Спина Джейка пришла в притирку к проволоке и в вышине что-то скрипнуло. — Осторожней, дурачина! Буквально простонал Режь глотку. Осторожней! Джейк по-пластунски полз под пересекающимися крест-накрест проволоками. Пропахшие потом слипшиеся волосы Упали ему на глаза, но он не посмел откинуть их. — Прошел! — наконец проворчал режь глотку и с легкостью, дающейся долгой практикой, проскользнул под скрещенными сторожевыми нитями. Он поднялся на ноги и схватил ранец Жейка, прежде чем мальчик успел снова надеть его. — Что тут? — пострелянок? спросил пират, расстегивая пряжки и заглядывая внутрь. — Сыщется тут гостинец для старинного дружка-приятеля. Режглотку любит в Страсть как любит. Там нет ничего, кроме рука режглотки, молниеносно метнулась вперед, и от сильной затрещины голова Джейка запрокинулась, а из носа вновь полетели клочья кровавой пены. — За что? — вскрикнул Джейк мне себя от боли и злости. — Не обсказывай мне то, что я могу увидеть сам, поелику и мои зенки еще глядят, вот за что!» — ряфнул режглотку и отшвырнул ранец Джейка в сторону. Опасная жуткая ухмылка обнажила редкие гнилые зубы. «И за то, что чуть не сранил на нас все тутошнее на зиму. пират помолчал и более спокойно прибавил. «А еще должен сознаться. Мне того хотелось!» Как и гляну на твою овечью рожу, бестолочь, так руки и чешутся, влепить за трещину, терпежу нет, как чешутся. Ухмылка режь глотки стала еще шире, открылись белеса и гноящиеся десны. Без этого зрелища Джейк с легкостью мог бы обойтись. Коли твой удалой дружок следом за нами доберется досюдова до сгоряча, налетит примехонька на сии. «Жилочки, то-то будет ему супризец!» Продолжая ухмыляться, Режголодку задрал голову и посмотрел наверх. «Помнится мне где-то там пристроен амнибус». Джейк заплакал усталыми, безнадежными слезами, которые промывали узкие канавки, в грязи на его щеках. Режголодку угрожающе занес открытую ладонь. «Пошевеливайся, — пострел, покуда я сам не пустил слезу. Ибо, знай, твой старинный приятель особо зело чувствительное, и, коли возьмется горевать да печаловаться, возвернуть ему улыбку может, токмо оплеуха другая». «Бегу!» Они побежали. Казалось, на наобум выбирает тропинки, уводящие все глубже, в недра зловонного, потрескивающего, поскрипывающего лабиринта, давая знать о своем решении жесткими, сильными тычками в плечо. Забили барабаны. Джейд не заметил, когда. Казалось, звук идет отовсюду и ниоткуда. Для мальчика это стало последней каплей. Он перестал думать, перестал надеяться, перестал сопротивляться кошмару и ушел в него с головой. 17. Роланд остановился перед баррикадой, которая закупоривала улицу по всей ее ширине и высоте. В отличие от Джейка, стрелок вовсе не надеялся выйти по другую сторону баррикады на открытое пространство. Здания, расположенные восточнее этой точки, наверняка представляли собой охраняемые острова, поднимающиеся из внутреннего моря мусора, трепья, отбросов, неведомых приспособлений и механизмов, всевозможной утвари и, несомненно, ловушек. Кое-что из -за упомянутых следов жизнедеятельности человека, разумеется, находилось там, где рухнуло или развалилось пятьсот, семьсот или тысячу лет назад, но большую часть хлама, полагал Роланд, по крупицам натащили сюда седые. В итоге восточная часть Лада превратилась в неприступную крепость, и Роланд сейчас стоял под ее стенами. Он медленно пошел вперед и увидел наполовину скрытое из зубренной бетонной глыбы отверстие, ведущее в проход. В мягкой пыли виднелись следы двух пар ног, больших и маленьких. Роланд начал выпрямляться, взглянул еще раз и снова присел на корточки. Цепочек следов было не две, а три. Третья складывалась из отпечатков лап небольшого зверька. — Чик! — негромко позвал Роланд. Мгновение царила тишина, потом в полумраке кто-то тихо, коротко тявкнул. Роланд вступил в проход и за первым же поворотом, за выступом неровной стены, увидел внимательные глаза с золотой каемкой. Он поспешил к косолапу. Чик, который по-прежнему предпочитал держаться подальше от людей, делая исключение лишь для Джейка, попятился и замер с беспокойством, глядя на стрелка. — Хочешь мне помочь? — спросил Роланд. Где-то у границ сознания сухой багровой пеленой клубилось страстное желание вступить в бой и в пылу сражения позабыть про все на свете. Но сейчас нельзя было позволить себе это невыразимое облегчение. Время еще не приспело. Пособишь разыскать Джейка. Эйка тяпнул Чик, не сводя с Роланда зорких тревожных глаз. — Тогда ступай, отыщи его. Чик немедленно повернулся, И быстро побежал по проходу, опустив нос к самой земле. Роланд последовал за ним, неотрывно углядываясь в древний камень мостовой и лишь изредка из-под лобья, посматривая на Чика, стрелок искал следы.